Глава двадцать шестая «Ох, вот уж не думал, что тебе удастся отразить мою пылающую длань!» Проник сквозь пыльную завесу голос старика Джияна. «Да, я и впрямь ее отразил, но какой ценой! Моя ладонь, все еще удерживающая рифленую рукоять меча, ощутимо подрагивала, а плечо отдавала давно позабытой болью». Да и в целом ощущал я себе так, будто со всей дури влупил стальной арматурой по проносящейся мимо электричке. И ладно бы дело ограничилось одной лишь дрожью и болью, так нет же, когда я сокрушался о цене, то думал совсем не о них, а о слетевшем с моего меча драгоценном мешке». Ударная волна, поднявшаяся после столкновения двух могучих сил, сорвала торбу с моей спины и откинула сумку в неизвестном направлении. И что хуже всего, из-за поднявшейся полевой бури и сильной тряски, мне даже не удалось отследить ее полет. Оставалось уповать лишь на то, что ее не погребло под образовавшимися после столкновения завалами». А между тем наглый старикашка все никак не унимался. Ему будто было мало лишить меня самого драгоценного. Теперь он вознамерился еще и как следует разбередить эту мою рану. Выглядишь так, будто потерял что-то поистине дорогое. Например, уверенность в собственных силах. — Скорее, пару килограмм слабосоленой рыбки. Но этому ублюдочному старперу знать об этом не обязательно. Тем более, что уже совсем скоро он отправится на тот свет. — В сторону! — прозвучал в моей голове чужой голос. Услышав его, я тут же метнулся в указанном направлении и не прогадал. Справа от меня пролетела еще одна призрачная ладонь. Правда, выглядела она куда как скромнее предыдущей. Зато в противовес малым размером ощущалось явно быстрее. Намного быстрее. Без подсказки учителя я бы точно не сумел от нее увернуться. По крайней мере, не в этом полевом облаке, полностью застилавшем взор. «Влево! Вверх! Вниз! Пригнись! Вправо!» Тараторил как из пулемета наставник, пока я по его указке скакал из стороны в сторону. А между тем вокруг творился настоящий ад. Десятки, если не сотни призрачных ладоней, вспарывали полевую завесу в надежде добраться до моего тела. Мудрец Джиян сменил тактику и теперь полагался не на всесокрушающую мощь, а на внезапность и скорость своих призрачных рук. Правда, кое-что он все-таки не учел. «Рассекателю небес, в отличие от меня, не нужны были глаза». Он видел этот мир совершенно по-иному, и полевая завеса не могла стать преградой для его взора. «Не понимаю», – раздосадованно произнет Джиян, все еще трусливо скрываясь от моих глаз. «Ты явно не обладаешь чувствительностью к чужой ци и не владеешь тысячекратным оком, однако каким-то чудом предугадываешь все мои атаки. Это просто не имеет смысла. Скажи мне, кто ты такой на самом деле?» «Я тот, у кого то украл самое дорогое!» Вырвался из моей груди полный обиды рев, а вместе с ним вовне устремилась и ужасающая волна цы. Она пронеслась через всю пещеру, сметая прочь столь доставучую пылевую завесу и выставляя на всеобщее обозрение одного не в меру дерзкого старика. «Значит, прошлое все же меня настигло!» «И ты, его ученик, пришел, дабы отомстить», — выдал какую-то непонятную тарабарщину, появившуюся из-за полевой завесы джиян. «Тогда так тому и быть. Я отправлю тебя вслед за твоим учителем, чтобы та давняя история, наконец, канула в реке времени». Произнеся эту странную речь, старый мудрец зачем-то принялся стягивать себя вверх халата. Однако эти его странные телодвижения, впрочем, как и произнесенные им ранее слова, тут же оказались мной позабыты, стоило только увидеть его, мой драгоценный мешочек, волей случая он оказался не где-нибудь, а у ног моего нынешнего врага. «Раз старые методы ортодоксальной секты против тебя не работают, то пришло время показать нечто новое». С этими словами верхняя часть халата наконец летела с плеч мудреца, обнажая его не такую уж и дряхлую грудь. Скорее, даже наоборот. Оказалось, что все это время под белоснежной тканью халата скрывалась не дряблая старческая кожа и обвисшая плоть, а вполне себе крепкий, Я бы даже сказал накачанный торс, да и плечи, появившиеся из-за рукавов приспущенного халата, скорее принадлежали не умудренному годами старцу, а опытному завсегдатую качалке. «Узри же! Эта сила была дарована мне небесным кланом. Всего одна их пилюля превратила мое дряхлое тело в орудие невиданной мощи. Я словно бы обрел вторую молодость». Кажется, похожее преображение я уже видел, притом не так давно, в доме одного аптекаря. Неужто этот паршивец Шенонгу стал без моего ведома толкать наш товар на сторону? Или все же я зря на него наговариваю? Старик Джиян вроде как упоминал некие пилюли, в то время как мой личный аптекарь давно уже отринул столь примитивные и устаревшие методики производства лекарств и полностью сосредоточился на внутримышечных инъекциях. Правда, все это никак не объясняет главного, а именно, откуда у небесного клана появились подобные пилюли». Ведь по своим свойствам они ничем не отличаются от нашего сшенонгу-эликсира неудержимого роста. Это точно не может быть обычным совпадением. Однако и это еще не все. Когда мудрец Джиян решил выступить против меня, первым делом я, конечно же, подумал, что он на стороне кровавого культа. Но теперь мне открылась истина. Все это время он был шпионом небесного клана. А иначе, зачем бы еще последователям небесного демона делиться с ним столь ценным лекарством? Правда, это не объясняет другой странности. Зачем вообще ставленнику небесного клана помогать беглецам из кровавого культа? Ведь, насколько мне известно, небесный демон и лидер кровавого культа не то чтобы дружат, а скорее даже наоборот. Наставник Чой как-то упоминал, что эти двое похожи на двух дворовых псов, положивших глаз на одну и ту же кость. Так почему же они решили действовать заодно? — Если кровавый культ и небесный клан сговорились, то тебе во что бы то ни стало надо выбраться отсюда живым, словно подслушав мои мысли с тревогой изрез рассекатель. Главы Альянса обязательно должны узнать о надвигающейся на них бури, а иначе Мурим, а вместе с ним и весь необъятный Лаян рискуют утонуть в крови. Это он верно подметил. Выбраться отсюда живым было бы крайне желательно. Однако не ради какого-то там Альянса, а чтобы, наконец, унять этот чёртов жирающий меня изнутри голод». Мой взгляд невольно перекочевал в молодившегося омолодившегося старпера на мешок у его ног. Эх, как бы мне хотелось сейчас снова зарыться в него с головой. — Хм, почему ты так на него смотришь? — проследил за моим взглядом Джиян. — Неужто в этом вонючем, пропахшей рыбам мешке хранится нечто ценное? Аккуратно нарезанные розоватые ломтики стали один за другим устилать пыльный каменный пол. И одновременно с этим сердце мое начало наполняться гневом. «Что с тобой? Откуда эта жажда крови? Неужели из-за этой вонючей рыбы?» Удивился мой противник или уж скорее злейший враг. Однако вместо ответа я лишь покрепче стиснул рукоять меча, продолжая молча наблюдать за тем, как этот изверг вываливает в пыли мою драгоценную еду. «Впрочем, это уже не важно». Продолжил свою речь этот больной ублюдок. «Каким бы ни был источник этой ненависти, обычному ученику меня не одолеть. Признаю, ты одарен, но тягаться с моим мастерством, помноженным на пилюлю небесного клана, тебе не под силу. Именно сейчас и начнется настоящая битва». Произнеся эту пафосную речь, Джиян откинул в сторону опорожненный мешок и словно взбешенный кабан бросился прямо на меня. Но при этом в глазах старого мудреца горела жажда битвы, а его мышцы едва не лопались от прилившей к ним дурной крови. В эту секунду он был похож на матерого, но все еще опасного дикого сикача. «Я видел, как ты силен, но я сильнее». Он налетел на меня подобно буре яростной и неостановимой. И точно так же, как буря, принялся рвать и метать. Его крепкие кулаки силой врезались мне в грудь, окончательно раздирая в клочья драгоценный халат, выданный наставником Чоем. «Ну что, юнец, тебя страшно?» «Почувствовал мою силу!» Прокричал мне в лицо Джиян, продолжая молотить своими, словно бы выточенными из гранита кулаками. И с каждым нанесенным им ударом на моем теле оставалось все меньше одежды. Бело-голубые лоскуты разлетались в стороны, подобно перелетным птицам, стремящимся на юг. Когда же последний лоскут халата слетел с моего обнаженного тела, буря внезапно затихла. — И Это ты называешь силой? — спросил я старика Джияна. Все это время мои руки продолжали висеть вдоль тела. Я не защитился ни от одного из его ударов. Да и вряд ли смог бы, учитывая разницу в нашем мастерстве. Однако пострадал в этом случае именно мудрец Джиян. «Что с моими руками? Как это произошло?» Уставился он на свои разбитые в хлам кулаки, превратившиеся за пару мгновений в безобразное кровавое месиво. «Один великий мудрец как-то сказал...» No pain, no gain. Shut up and train. Тебе следовало поменьше полагаться на волшебные пилюли и больше времени уделять тренировкам. Произнеся эти слова. Я возложил руки ему на плечи и как следует надавил. Спустя мгновение под сводами полуразрушенного лабиринта Чигаль разлетелся противный аж до удих хруст. Это тебе за рыбку. Во дворце небесного кряжа, в одном особом месте, где редко можно было услышать человеческие голоса, шла оживленная беседа. Десяток важных господ, рассевшись на украшенных по золотой тронах, с жаром обсуждали будущее всего Мурима. Смутные времена настали, раз уж предатель смог засесть столь высоко. «Вероломство поборника Устоев должно стать уроком всем нам, дабы не смели мы и дальше почивать на лаврах былых заслуг», — произнес глава секты горы Хуашань, один из присутствующих на этом собрании лидеров великих кланов. «Главное, чтобы никто из молодняка не пострадал», — вторил ему глава секты желтых облаков, небезызвестные своим праведным гневом солнцелики Ляо. «Я жалею об одном, что сам своими руками не смог покарать предателя, поставившего под угрозу благополучие всего Альянса». «Не стоит так переживать, глава Ляо. Судя по тому, во что превратился мудрец Джиян, из Мудан хорошенько о нем позаботился. Остудил его пыл глава секты нищих». Теперь мне даже завидно, что присутствующий среди нас старейшина Г. сумел зарастить столь одаренного ученика. — Даже слишком одаренного! — пробурчал себе под нос лидер желтых облаков, при этом подозрительно поглядывая на первого старейшину секты Мудан. — Оставим этот разговор на потом! — правильно расценился ей взгляд старейшина Г., после чего перевел уже свой пылающий от негодования взор на главу клана Чигаль. Великая секта Мудан верила кланам центральных предгорий тела своего основателя, и теперь оно в руках кровавого культа. Вы с позором провалили порученную вам миссию, не сумели уберечь тело основателя, не смогли взять след похитителей и едва не лишили жизни нескольких младших учеников. — Голова, Чигаль, вам есть что сказать в свое оправдание. Вы в своем праве, старейшина Г. Покорно сложил голову почтенный мужчина в черно-белом халате. Клан Чигаль полностью осознает свою вину. Однако прежде чем вымещать на нас свой гнев, прошу выслушать, что скажет старейшина клана Хао. Все присутствующие перевели свой взор на одноглазого старика в скромном коричневом халате. «Не буду ходить вокруг да около», — начал свою речь старейшина Хау. «Вы все прекрасно осведомлены о недавней бурной активности кровавого культа. Их растущее влияние по всему центральному Лаяну не могло пройти мимо глаз наших шпионов». Мы уже докладывали, что благодаря совместным сектой Мудан-усилиям нами была уничтожена так называемая пещера сокрытого демона со всеми их подопытными. Если помните, та самая, в которой проводились эксперименты кровавого культа и где были обнаружены следы новых, неизвестных нам лекарств. И вчера очень похожие следы были найдены в крови бывшего поборника Устоев. То уже мне новость, раз уж ублюдок Джиян продался кровавому культу, то нет ничего удивительного в том, что он получил от них эти грязные лекарства. Мы ведь и так знали, кто за всем этим стоит, так чему пустые разглагольствования». «Позвольте мне закончить, глава Ляо, и вы все поймете. Дело в том, что совсем недавно нашим шпионам удалось отследить источник этих лекарств. И вот что удивительно». «Источник этот располагается не на территориях кровавого культа». «А где же тогда?» — едва не вскочил со своего места глава Ляо. «В небесном клане». Прозвучавшая новость надолго погрузила золотой павильон собрания великих кланов в тишину, и на то была своя очень веская причина. Никогда прежде, вплоть до этого дня, ни Кровавый Культ, ни Небесный Клан не стремились к сотрудничеству, и даже более того, были не прочь при случае вцепиться друг другу в глотки. И вот, в одночасье, все изменилось. Альянс Мурим, до этого балансирующий промеж двух жестоких сил, внезапно оказался зажат между молотом и наковальней. Даже если небесный клан начал вести торговлю с кровавым культом, то это вовсе не значит, что между ними был заключен союз. Разорвал тишину гулкий утробный бас, донесшийся на этот раз, как ни странно, не со стороны одного из позолоченных кресел, а с куда более скромной гостевой скамьи. Никто из вас лично не встречался с небесным демоном, И потому не знаете, насколько этот человек жаден. Такой, как он, ни за что бы не стал делить с кем-то свою добычу. Если он и планирует разрушить Альянс Мурим, то попытается сделать это собственными руками. Я скорее поверю, что небесный демон использует этих глупцов из кровавого культа, словно подопытных крыс». Слова достопочтенного Орлиного Кулака Джувона звучат вполне убедительно. Однако мы, лидеры великих кланов и сект, не вправе опираться лишь на слова. Подал голос рассудительный глава секты Намгун Иссокший Старец, за древностью лет больше похожий скорее на увядшее дерево, чем на живого человека. И что вы предлагаете, глава Намгун, первыми развязать войну? Приподнял седую бровь лидер секты нищих. «Нет, это было бы слишком опрометчиво с нашей стороны. Я лишь предлагаю не торопиться с выводами. Нам все еще не достает информации». «Тогда нужно послать в небесный глан своих шпионов», стукнул по ямшевой поверхности стола глава Ляо. «Боюсь, это не так-то просто». Остудил его пыл одноглазый глава клана Хао, он же предводитель самой большой шпионской сети во всем Муриме. Всем присутствующим хорошо известно, как небесный клан относится к чужакам. Попасть туда со стороны можно лишь одним единственным способом. Через демоническую школу Мадакван. Закончил за него старейшина Г.